Ну и хорошо, потому что, согласно моим расчетам, господин Козлингер должен тебе гораздо больше, чем три доллара. Это если по-честному. Не в деньгах счастье, Эсме. Главное здоровье, а остальное все. Итак, согласно моим расчетам, если по-честному, он должен тебе от четырех до пяти тысяч долларов. Все так же спокойно произнесла матушка. В буфетной что-то грохнуло. — В общем, хорошо, что для тебя счастье не в деньгах, — рассуждала матушка-ветровоск. Ветровозск, Иначе тебе было бы совсем кисло. — Ну, то есть, если бы для тебя деньги что-то значили. Из-за края двери вынурнуло бледное лицо нянюшки Янг. — Не может быть. — Четыре-пять тысяч — это очень приблизительно. Скорее всего, даже больше. — Да быть того не может. — Просто берешь цифры, складываешь, вычитаешь, делишь. Нянюшка Яга, охваченная благоговейным ужасом, взирала на собственные пальцы. «Но ведь это целое...» — она прервалась. «Состояние — единственное слово, которое сейчас приходило ей на ум, но оно несколько не соответствовало ситуации. Ведьмы не оперируют понятиями рыночной экономики. И, честно говоря, не только ведьмы. Все население овцепиков живет, себя поживает и даже не подозревает о том, что где-то существует такая штука, как экономика». 50 долларов тут уже считается целым состоянием а 100 долларов это это два состояния в общем это очень много денег слабым голосом закончила нянюшка Чтоб я стала делать с такими деньжищами откуда мне знать пожала плечами матушка ветровозка а с тремя долларами ты что сделала положила в копилку на камине ответила нянюшка яг Матушка одобрительно кивнула. Подобную финансовую политику она одобряла. «Честно говоря, ума не приложу, и чего столько шума из-за какой-то поваренной книги?» — добавила она. «Обычный сборник рецептов, ничего, а сот. В комнате воцарилась тишина. Слышно было лишь, как нянюшка Як переминается с ноги на ногу. «Гита, это ведь самый обычный сборник рецептов». Наконец произнесла матушка голосом, исполненным подозрительности и еще более зловещим от того, что матушка сама еще не совсем поняла, что именно тут не так. — О да, — поспешила ответить нянюшка, упорно избегая матушкиного взгляда. — Да, обычные рецепты и все такое. — Да. Матушка буравила ее взглядом. — Только рецепты. — Да, конечно, о да, и... Ну, кое-какие кулинарные анекдотцы. Матушка не сводила с нее глаз. В конце концов нянюшка сдалась. Э, «Посмотри рецепт под названием знаменитый морковно-устричный пирог», произнесла она. «Двадцать пятая страница». Матушка зашелестела страницами. Ее губы начали беззвучно проговаривать буквы. А потом, понятно, что-нибудь еще... «Алтеевые пальчики с корицей». «Семнадцатая страница». Матушка прошла и этот рецепт. «И?» «Сельдереевый восторг». «Десятая страница». Матушка ознакомилась и с этим. «Лично меня этот твой рецепт в восторг не привел», произнесла она. «Дальше?» «Ну еще забавные пудинги и натортные украшения. Они все собраны в главе шестой, там можно читать подряд». Яг даже проиллюстрировала. Матушка обратилась к шестой главе. Пару раз ей пришлось перевернуть книгу вверх ногами. «Ты про что сейчас читаешь?» Поинтересовалась нянюшка Яг. Как-никак она ведь была автором, а нет на свете такого автора, который бы не жаждал поскорее узнать реакцию читателей. Про клубничную выкрутку. «А, ага, очень смешная штука». Однако матушке, судя по всему, было не смешно. Она аккуратно закрыла книгу. «Гита», — сказала она, — «ответь мне на один важный вопрос. Есть ли в этой книге хоть одна страница, хотя бы один рецепт, который так или иначе не был бы связан с известным процессом?» «Нянюшка, я, красная как яблоко, надолго задумалась». «Овсянка», — наконец произнесла она, — «Неужели? Да, э, хотя, пожалуй, нет. Туда ведь надо добавлять мою специальную медовую смесь, а потому...» Матушка перекинула пару страниц. «Ну, а что ты скажешь на это? Невинные пампушки? «Ну, готовить ты их начинаешь, как самые невинные пампушки. Нянюшка снова начала переминаться с ноги на ногу. «Но потом они превращаются в искусительные булочки». Матушка опять принялась рассматривать обложку. Радость домоводства. И ты это все собрала и послала в Ангморпорг? Как-то само собой получилось, честно. Нельзя сказать, что матушка-ветровозг была ветераном на полях любовных сражений. Скорее, она выступала в роли стороннего зрителя, внимательно наблюдавшего за происходящим со стороны, и поэтому была в курсе всех правил. Ничего удивительного, что книжонка идет на расхват, как пирожки с пылу с жару. Какой рецепт ни открой, везде говорится, как этого пылу жару поддать. Странно, что страницы не жгутся. И автором значится некая ланкорская ведьма. А дальнему миру, и нечего тут скромничать, прекрасно известно, кто есть ланкорская ведьма. Стало быть, книгу написала матушка-ветровозка. «Гитаяк», — зловеще произнесла она. «Да, Эсме». Гитаяк, посмотри мне в глаза. Прости меня, Эсме. Здесь написано «Ланкарская ведьма». Я не подумала, Эсме. Ты немедленно отправишься в город, встретишься с господином Козлингером и прекратишь это безобразие, ясно? Я не хочу, чтобы люди смотрели на меня и думали о банановом изумлении. Более того, я не верю в банановое изумление. А еще мне бы очень не хотелось... Чтобы, когда я иду по улице, вслед мне неслись всякие скользкие шуточки о бананах. Да, Эсме. Поэтому для верности я отправлюсь с тобой. Хорошо, Эсме. И мы поговорим с этим человеком о твоих деньгах. Ладно, Эсме. Заодно заглянем к молодой Агнессе, посмотрим, все ли у нее в порядке. Конечно, Эсме. Но действовать нужно дипломатично. Нам ни к чему, чтобы люди думали, будто мы суем нос в чужие дела. Разумеется, Эсме. «Я никогда не совала свой нос в чужие дела. В этом меня никто не упрекнет». «Нет, Эсме». «Ты хотела сказать «нет, Эсме», в этом тебя никто не упрекнет». «Я правильно поняла твою реплику». «О да, Эсме». «Ты уверена?» «Абсолютно уверена, Эсме». «Отлично». Матушка выглянула в окно, окинула взглядом умирающие листья, серое небо и с удивлением почувствовала, что ее тоска куда-то подевалась. Всего лишь накануне будущее оказалось мрачной бездной одиночества, а сегодня оно сулит множество изумления, пусть даже и бананового, ужасы, всякие опасности. Разумеется, не матушки Ветровоск, кому-то другому. Нянюшка як снова скрывшись в буфетной, тихонько улыбнулась сама себе.